Надежда Гамельнот, Илья Пивоваров. «Красное лето». Альбом кино 97-го года, настоящий шедевр, вертелось в голове Михаила Калинина. Проблема была в том, что Цой погиб летом 90 -го. На его последний концерт 16-летний Мишка не попал. Родители в Москву не пустили. Тебя в толпе задавят или в отдел заберут, а нам тут переживай. Приедут в Ленинград, сходишь... Не в последний раз выступают. Оказалось, в последний. Красный Икарус оборвал жизнь музыканта, а вместе с ней Мишину мечту. Про альбом 97-го года рассказал Даня Туманов, коллега. Поначалу Калинин предположил, что речь идет об очередном сборнике неизданных песен, которых после смерти Цоя развелось немало. Но Туманов утверждал, что все заправду Цой записал его после первой чеченской. «Умер, говоришь?» «Да Цой живее всех живых, только не в этом мире!» В кармане завибрировал мобильник. «Слушаю». «Миш, привет! Я Игорька на выходные привезу. Мы с коллегами на корпоратив едем». «Опять? А две недели назад куда каталась?» «Куда-куда, на кину гору. Лето скоро кончится. Не с бутылкой же дома сидеть. Игорек по тебе соскучился». «Во сколько привезешь?» Шпильку Калинин пропустил мимо ушей. «После работы». «Чмоки-поки». Голос бывшей жены вернул в реальность, где были развод, редкие свидания с сыном и одиночество, где существовали только семь альбомов группы кино, и не одним больше. Калинин прибавил шагу, миновал железнодорожные пути и оказался на удельном рынке. Под ногами хрустел песок. Несмотря на жару, в деревянных палатках и на земле вовсю шла торговля. Горы поношенных джинсов на длинных прилавках – Персидские ковры, футболки с группами его молодости мимо прошуршали платьями женщины в хиджабах. Двое парней примеряли ковбойские шляпы под дружный хохот подружек, чайные сервизы, елочные игрушки, печатные машинки. Продавец, будто вышедший из сказок «Тысяча и одной ночи», зазывал покупателей в музыкальную лавку. Взгляд скользнул по логотипу «Джой Дивижн» на его черной футболке. После двухтысячных Кертис скатился. Услышал Калинин, как сейчас, слова друга. Ушел в Голливуд, но куда там ничего не достиг. Правда, до этого записал еще один крутой альбом. Это прозвучало бы пьяным бредом, если б не та песня. Туманов ценил на Кертиса, а кино называл не иначе, как подражанием Joy Division. Без конца крутил два альбома группы. Вчера вечером, во время очередной попойки, друг разоткровенничался и достал из глубин серванта пластинку, которую держал словно сокровище. Калинин пьяно хихикнул, мол, ты бы еще восковой валик достал. «Фигалик», ответил Туманов и запустил проигрыватель. Динамик характерно затрещал, а Калинин, порывавшийся отпустить новую шуточку, проглотил язык. Неповторимый баритон Кертиса разливался по комнате. Со дня смерти звезды Появилось немало подражателей. Но каким-то шестым чувством Калинин понимал, что пластинка подлинная. Этот голос, эту атмосферу утонченной безысходности он бы не спутал ни с чем. Как? Только и мог вымолвить он. Многого рассказать не могу. Туманов снял пластинку с проигрывателя. Но есть один продавец. Дядей Гришей звать. Нужный магазин Калинин нашел через полчаса. Если бы не Дани инструкции, просто прошел бы мимо. Уж очень непримечательным было здание. Из дешевых динамиков над входом пел Высоцкий. Окна смотрели выцветшими постерами. Калинин взялся за ручку двери, в голове пронеслось. «Чушь! Не может такого быть!» И вошел. Вдоль стен на стеклянных стеллажах выстроились ряды дисков. От пестроты обложек рябило в глазах. Скрип половиц соперничал по громкости с голосом Высоцкого. Калинин вспомнил, как захаживал в молодости в подобные магазинчики за музыкальными новинками. Он подошел к прилавку, на котором стоял кувшин с арабской вязью. Стена за прилавком была обклеена концертными афишами. Живые и мертвые музыканты смотрели на Калинина, изучая. «Извините». «Слушаю». Дверь в подсобное помещение открылась, впуская по всей видимости того самого дядю Гришу. На миг Калинин решился дара дароречи, увидев шипы пирсинга в седых бровях, кольца в ушах и в носу, с футболки ухмылялся Эдди — маскот Айрон Мейден. «Ищете конкретную группу?» — продавец положил на прилавок татуированные руки. «Да, кино. DVD. Полное собрание песен!» Калинин кивнул, и когда продавец принес нужный диск, жадно вперился взглядом в список. К его разочарованию коллекция заканчивалась черным альбомом. «Что-то не так!» Показалось, или продавец лукаво улыбнулся. Калинин решил, что если это очередная Данина шуточка, то тому не сдобровать. Но любопытство было сильнее страха — выглядеть дураком. «Друг сказал, что у вас есть редкий альбом кино. В 97-м году вышел, после чеченской. Понимаю, звучит как бред. Цой к тому времени уже погиб, но...» да «В аварии разбился!» Сердце Калинина упало. Продавец уже не скрывал улыбку. «Рассказать, как это произошло?» «Нет, спасибо, я в курсе». «Я все-таки расскажу!» Продавец порылся в ящике и выудил бежевую потертую кассету. «Итак, представьте, погожий летний день, трасса Слок-Талси, вернее, тогда еще сельская дорога, Цой едет с рыбалки на темно-синем москвиче». В машине, заметьте, нет магнитолы. Вместо этого приходится слушать музыку на кассетнике Саньо. Не кассетник. Кирпич кирпичом. Играет альбом. Продавец помахал кассетой перед носом Калинина. Японской группы. Southern All Stars. Такой слащавый поп-рок. Дядя Гриша вытащил сборник Высоцкого из магнитофона и вставил бежевую кассету. Мелодичный тянер заполнил помещение. Калинину... Стало не по себе, но все его внимание было приковано к словам продавца. «Последняя песня на стороне А называется «Бай, бай, май love Символично, не так ли? Когда трек заканчивается, Цой отвлекается от дороги, чтобы перевернуть кассету. Дядя Гриша отпил из кувшина. Из-за поворота выезжает красный карус. Москвич теряет управление и вылетает на встречную полосу. ба -бах! Свидетели утверждают, что звук был похож на взрыв». Калинин словно перенесся в тот погожий летний день. Нагретая солнцем приборная панель, табачный дым в салоне, орущий кассетник. Как тут услышать рокот приближающегося автобуса? Треск разбитого стекла, лязг металла, боли, темнота. Кассетник щелкнул, вырвал из лап кошмара. От удара правая половина головы Цоя превратилась в разбитое яйцо не унимался продавец. «Лоб в смятку, представляете? Правый глаз вытек, были переломаны ребра, рука и голень, а еще...» «Спасибо, с меня хватит». Калинин двинулся к выходу, на следующие слова пригвоздили его к месту. «Альбом кино 97-го года называется «Красное лето». «Что вы сказали?» Калинин медленно обернулся. Привычный мир трещал по швам. «Ровно то, что вы услышали». После «Кукушки» на самом деле «Черный альбом» назывался именно так. Цой записал еще немало песен. Не все из них хороши, но «Красное лето» — это шедевр. Шутите? Отнюдь. 15 августа Цой все-таки заметил Икарус, после чего сбавил скорость, проехал мимо и вернулся ко второй жене без происшествий. «Кукушка» имела оглушительный успех. В 90 году прошли концерты в Ленинграде, Москве и Токио. В девяносто первом в Европе и США. Следующие пластинки не получили широкую известность. Не до музыки людям было, страна разваливалась. До поры до времени о Цои не вспоминали. А потом грянули те события в Грозном. Так вышло «Красное лето». «Десять песен на войне». Один из лучших альбомов за всю его карьеру. «Я не понимаю». Калинин медленно возвращался до речи. «Тут не понимать надо, а слушать». «Подойдите!» Продавец отлучился в подсобку, а когда вернулся, в его руках была пластинка темно-бордового, кровавого цвета. Словно во сне Калинин протянул ладонь, но старик покачал головой. «А по современней носителя у вас нет? Диска хотя бы?» «Может, вам его на флешку скинуть?» усмехнулся продавец. «Нет уж, альбом имеет ценность только в таком виде!» Калинин скользнул взглядом по списку песен по выходным данным «Мороз Рекордс». Георгий Гурьянов ударный, Юрий Каспарян гитара, Виктор Цой попахивает фейком. «Грандиозным!» — дядя Гриша отпил из кувшина. «Только это правда!» Он отсоединил cd от сети, сходил в подсобку за проигрывателем, водрузил на табурет рядом с собой, включил в сеть, воткнул аудиоразъем, поставил пластинку. Калинин как будто наблюдал за шаманским ритуалом. Игла легла на дорожку, в колонках затрещала, Заиграли барабаны, и сердце Калинина забилось быстрее. Подключилась гитара, простая, но запоминающаяся мелодия, которую мог сочинить только Каспарян. Не может быть, пронеслось в голове, но мысли не осталось, когда к аккомпанементу присоединился знакомый голос. А за порогом война, седлают красных коней, внутри меня тишина, горит, как пламя свечей. Глаза защипало, буквы на обложке расплылись, и Калинину стало тяжело дышать. В 16 лет, поругавшись с родителями, он сбежал из дома. Жил в палаточном лагере на Богословском кладбище. Там же лишился девственности, с полноватой неформалкой, а народ снаружи распевал последнего героя. Это была свобода, и это была его молодость. «Цой жив!» — горланил он вместе с остальными фанатами, пока не сорвал голос. Голова закружилась, дядя Гриша нажал на «стоп», Калинин навалился на прилавок и произнес... — Откуда она у вас? — Цой жив, — ответил продавец. — Только не в этом мире. Скажем так, существуют реальности, где он отвлёкся от дороги, и другие, где заметил автобус. Они развиваются параллельно, но иногда сходятся в так называемых перекрёстках. Попасть туда способные единицы. Я в их числе. Собираю раритеты наподобие... Он помахал пластинкой. — Красного лета. — Она продаётся... Калинин уже прикидывал, где взять проигрыватель. «Сдается в прокат. И стоит недешево. Расходы на дорогу, надбавка за риск, сами понимаете». Старик назвал цену. Калинин присвистнул. «Вот еще что. Альбом можно прослушать только один раз». «Нашли дурака. За такую цену я буду слушать его хоть до упаду». «Только упадете не вы. У вас наверняка есть родные, они пострадают первыми. Не перебивайте». «Дело вот в чем. Альбом не должен звучать в этом мире. Здесь Виктор Цой умер, и красное лето нарушает законы реальности. Поэтому, если прослушать пластинку больше одного раза, миры начнут сходиться. Как я и сказал, пострадают близкие вам люди. Вы понимаете?» «Хорошо», — перебил Калинин. «Где у вас ближайший банкомат?» «Миша!» Бывшая жена вылезла из ауди, манерно растягивая слова. Калинин остановился, не дойдя до подъезда. За время, прошедшее после их развода, Света превратилась из неформалки в кукольную инстаграм-диву. Променял и ракес на длинные волосы, в которые мечтал зарыться не один мужчина. носила не фенечки, и кожаные напульсники, а изящные браслеты. Коктейльное платье подчеркивало изгибы фигуры, но Калинин полюбил Свету другой — Расклешенные джинсы, куртка с нашивками, дерзкий язычок и наплевательское отношение к правилам. Сын стоял рядом с матерью, засунув руки в карманы. — Игорек, иди поздоровайся с папой. Че как не родной Ну подумаешь, куревым несет за версту. Главное, не пивом же! — хихикнула Света и продолжила, обратившись уже к Калинину. — Ой... «Мы такие номера сняли. Закачаешься. Карелия, свежий воздух. До озера рукой подать. Как приеду, в Инстаграм выложу. Посмотришь. А, забыла. Ты же не зареган. Миш, когда ты себе смарт нормальный купишь? Ходишь с Ноки, как пещерный человек». Калинин встретил растерянный взгляд Игоря. Сын подошел к нему и буркнул. «Пошли уже». «Чмоки-поки, мальчики». Света забралась в машину. «Игорек, рюкзак не забыл?» «Нет, мам». Слова сына заглушил звук мотора. Бывшая жена помахала ручкой и вдавила педаль газа. Машина скрылась за поворотом. Игорь посмотрел на отца и достал смартфон. Калинин хлопнул сына по плечу. «Ко мне пойдешь? Или с друзьями погуляешь?» «Они разъехались. Кто по деревням? Кто за границу?» Калинин ощутил укол совести. «Когда он выбирался с сыном куда-либо?» «В последний раз они ездили на рыбалку лет пять назад». Игорёк не подавал вида, но чувствовалось, он не в восторге. Ни от посиделок на берегу, ни от комаров, ни от любимой музыки отца. «Может, и мы съездим? Когда-нибудь? Хотя бы в Карелию сгоняем, ты и я, а?» «Мы с мамой Егором Васильевичем ездили туда в начале лета. У него там дача». «Кто такой Егор Васильевич?» Несмотря на то, что они с женой не жили вместе, сердце Калинина сдавило ревность. «А!» — ответил Игорёк, заходя в квартиру. «Мамкин...» — Начальник. Ну, на работе. Калинин запнулся на ровном месте. Не будь рядом сына, впечатал бы кулак в стену. Ему до последнего казалось, что Светка перебесится и вернется. Не может ведь человек так измениться. По всему получалось, что может. Переодевались молча. Калинин гадал, не стыдится ли Игорь квартиры, в которой вырос. Он словно бы увидел ее со стороны. Жесткие советские кресла. Старый шифоньер с коллекцией дисков. Гитара Гретч битловской эпохи, на которой Калинин так и не научил играть сына. К занятиям музыкой тот был равнодушен. «Ужинать будешь?» «Угу». Игорек нырнул в комнату, оставив отца в одиночестве. Через минуту, за закрытой дверью, раздался однообразный бит, сопровождаемый матерным речитативом. Калинин закатил глаза и отправился на кухню готовить. Спустя час постучался и вошел к сыну. «Что слушаешь?» «Студень! Новый альбом Кровостока!» «Тебе не понравится?» «А включи». От новомодного исполнителя у Калинина уши трубочкой сворачивались, но он честно дослушал одну песню. И чему такая музыка учит нынешнее поколение? Цой выступал против войны, вкладывал смысл в тексты, а вокалист Кровостока рассказывал душещипательную историю про коробок с травой, забытый в старой куртке. «Игорь, я тут редкую пластинку купил группы «Кино», «Может, послушаем вместе?» «Ну, пап!» «Я 16 лет как пап. Давай хоть к хорошей музыке приобщишься». «Меня моя устраивает!» — набычился сын. В кармане у Калинина запеликал телефон. «Слушаю». «Так откуда взялась печаль?» — раздался хриплый баритон Туманова. «Мишаня! Как сгонял? Нашел дядю Гришу?» «Да». «Целое состояние отдал». «Не сомневайся! Оно того стоит!» — Будем надеяться. Без меня не включай, лады. Завтра днем подъеду, пивчанского захвачу. — Не бери. У меня Игорек. — Да он, поди, больше нас бухает. Ты-то в 16 вообще из дома сбежал. Калинин хмыкнул. Мысль о том, чтобы выпить за прослушиванием любимого исполнителя, была заманчивой. Он покосился на Игорька, тот был поглощен смартфоном. — Воскресный папа. Вот кто я ему. Калинин почувствовал горечь отчуждения, Шумное, незнакомое света, угрюмый угловатый сын, корабль их семьи разбился о скалы времени. От прежней жизни осталась только музыка. — Ну что? — не унимался Туманов. — У меня в доме обалденная пивнуха открылась. Темная, светлая, медовуха, лагерь — все, что хочешь. Так я беру? — Да бери уже, и мертвого достанешь, — ответил Калинин и отключился. На ужин было фирменное блюдо. Картошка с курицей, обильно сдобренные сыром и майонезом. Впрочем, сын сидел в смартфоне и еле жевал. Калинин включил телевизор и стал бездумно щелкать каналы. В конце концов остановился на одном. Симпатичная ведущая рассказывала про теракты в Афгане смерть фантаста Гарри Гаррисона. Сплошная чернуха. 22 года исполнилось со дня гибели вокалиста группы кино Виктора Цоя. На нашем канале специальный выпуск «Что случилось в тот роковой день? Почему москвич ударился левым бортом, а глаз вытек справа? Глаз вытек справа, глаз вытек справа, вытек справа, справа, справа, справа, справа, справа». Калинин поперхнулся и воззрился на экран. Изображение зациклилось, бегущая строка ездила вправо-влево, на экране мелькали помехи цвета песка. Калинин. Утопил кнопку пульта, но безрезультатно. Половина лица ведущей оплыла, словно восковая болванка в огне. Калинин встал и выдернул шнур питания. Воцарилась тишина. «Игорь!» Он обернулся к сыну, но того не было. На столе осталась почти нетронутая тарелка. За окном было темно, вдалеке лаяла собака. Часы показывали два ночи. Калинин побежал в комнату сына, распахнул дверь. Игорек спал на диване, свернувшись под одеялом. Вздохнув с облегчением, Калинин отправился к себе. Звук гитары выдернул из сна. Калинин открыл глаза. Стены сдвинулись под углом, лежать было неудобно. Света посапывала рядом, волосы разметались по подушке. Он дотронулся до ее плеча, неверя. веря. Жена вздохнула и прошептала. «Кто-то попадет под машину». Стены еле заметно вздрагивали. И Калинин понял, что находится в палатке. Нужно было проветрить голову. Он вышел в жаркую августовскую ночь. Кладбище встретило пением цикад. Вокруг, в повалку, между могилами лежали живые, не видя снов. Калинин двинулся на звук гитары, огибая тела и надгробия. Ноги вязли в песке. Одна могила выделялась среди прочих. Она была доверху завалена цветами. Рядом... Стоял высокий парень, не настраивал гитару. Свет свечей выхватывал из темноты черные спортивки и красную гимнастерку. Лица было не разглядеть. «Скоро кончится лето!» При каждом вдохе у паренька внутри что-то надсадно хрипело. Гитара играла не в попад. Приглядевшись, Калинин понял, что правая рука музыканта изогнута под неестественным углом. «Больше надежд!» «С тобой все в порядке?» Парень умолк, и свечи погасли. В груди Калинина разлилась тоска, будто он оборвал не песню, а нечто большее. Следом пришло изумление, потому что в наступившей темноте раздался знакомый по песням голос. «Теперь она твоя!» В руки легла гитара. Калинин опустил взгляд и понял, что это Гретч, на котором он играл уже более 20 лет. Утренний свет заливал комнату. На улице гудели автомобили, ругались люди. Донеслось пронзительное и уи и у и у Калинин подошел к окну. По спине пробежал холодок. На перекрестке поцеловались две машины. Неужели одной из них был «Синий Москвич»? Калинин моргнул, и на вождение рассеялось. Две иномарки, только и всего. Он отправился умываться. Друг пришел около полудня. Разулся в коридоре, передал Калинину тяжелый пакет, на пол опустился рюкзак с проигрывателем. «Ща, Мишаня, вдарим по одной!» «Ага». Из комнаты выглянул и Игорек искривился, как от кислого при виде гостя. «Молодежи, салют, привет!» — громыхнул Даня и полез обниматься. «Ого, какой вымахал! Весь в папу! Армрестлингом занимаешься, а? Вон мышцы какие! Шварценеггер!» «Пойдём, малой, к папке в комнату, дядю Витю слушать!» С утра Туманов успел накидаться, и спиртом от него разило так, что глаза щипало. Игорёк высвободился из объятий, буркнул, опустив взгляд в пол. «Па, я гулять!» «Осторожнее там!» «Телефон взял?» «Угу!» Калинин проводил сына до лестничной клетки. В руках позвякивал злосчастный пакет. На миг что-то вроде стыда шевельнулось внутри, но голос Туманова выдернул из раздумий. «Мишаня, черти тебя дери! Долго ты там? Исторический момент! Ну!» «Баранки гну! Иду!» Шесть полторашек пива, кальмар, сухарики со вкусом сыра и три упаковки вяленые рыбки расположились на столе. Рот наполнился слюной. «За дружбу!» Калинин открыл тёмное нефильтрованное и сделал внушительный глоток. «Да чего же жарко?» Холодное пиво ухнуло в желудок. Под подначивание друга достал из ящика пластинку, на обёртке которой красовалась надпись «Красное лето». Туманов присвистнул, изучая список песен. «Уникальное экземплярище! Это тебе, братан, не восьмидесятый, где Витька под Кёртиса косил. Другой уровень. Честно тебе говорю». «Не начинай». Сыпь по горло твоими спорами. Технику подключил. «Обижаешь!» Калинин вытащил пластинку из обертки. Пальцы заметно подрагивали. Словно в полусне шагнул к проигрывателю, поставил пластинку. Потянулся к звукоснимателю, но на месте того оказался скорпион. Желтые ножки застучали по винилу, жало вонзилось в палец. Калинин вскрикнул, отдернул руку, изумленно возрился на иглу. Конечно же, это была игла. «Мужик!» Туманов ничего не заметил. «Присаживайся!» Заиграли первые аккорды песни. Из головы испарились все мысли, кроме одной. Все взаправду. Слова пролетали мимо ушей, мешались друг с другом, но это такие мелочи. Единственное, что имело значение — Цой был жив. Калинин слушал, смежив веки. По лицу струились слезы. Он напитывался музыкой, летел, вместе с ней купался в знакомом тембре. Никто не мог так спеть. Никто, кроме самого Цоя. И глаза жужжала щелкнуло, и время вернулось в привычное русло. Сколько прошло? Час? Больше? Калинин не знал. Он обнаружил себя на диване с сигаретой в зубах. Вытер влажные щеки, повернулся к Туманову и произнес. «Спасибо». Друг молча передал ему бутылку лагера. Какое-то время сидели в тишине... Калинин пытался выудить хоть пару строчек из прослушанных песен, но на память словно пыльный мешок на деле Только на границе сознания зудела неуловимая Каспаряновская мелодия. От этого Калинину было почти физически больно. Пластинку можно прослушать всего один раз. Издевательство, да и только. «Поставим снова. Потом можно на ком капернуть. Я переходник принес». От расслабленного голоса Туманова стало совсем тошно. «Нельзя. Я договор заключил. Дядя Гриша сказал, что реальности сойдутся, и тогда...» мишань ты ему веришь? Я этого очка втирателя как облупленного знаю. Думаешь, мне он такого не говорил? Соловьем распивался, ага. Запугивает всего делов-то!» Внутри затеплился луч надежды. Калинин отхлебнул пиво и спросил. «Уверен?» «Ну, конечно. Не знаю, что там с реальностями, но у меня ничего не столкнулось» слушаю на компе как нормальный человек ты чего один раз послушают за такие деньги с ума сошел ладно доставай переходник туманов рассмеялся чокнулись бутылками впервые за очень долгое время калинин почувствовал себя счастливым выпили старческие глаза внимательно изучали калинина что-то изменилось в магазинчике колонки молчали В косых лучах солнца танцевали пылинки. Может, дело в выпитом алкоголе, но казалось, что края посторов чуть трепыхаются, словно от дуновения ветра. Калинин расстегнул пуговицу на рубашке. «Ох, и жарко здесь!» «Было дело!» — буркнул он. Пластинка лежала между ними на прилавке, но дядя Гриша не притронулся к ней. «Альбом один раз послушали!» «Все-таки объясните!» не начал вышагивать из-за угла в угол, но вскоре понял, что это плохая затея. Пол показался зыбким, неустойчивым. «Что значит, миры могут столкнуться?» Дядя Гриша взял в руки знакомый кувшин, потер татуированными пальцами хмыкнул. Показалось, или среди арабской вязи проступило чье-то лицо. «Понимаете, Михаил, мир держится на правилах. Соблюдайте их и будете счастливы». «Подумайте о том, какая уникальная возможность вам выпала!» Калинин скривился. Когда он успел представиться дяде Грише, хотя какая разница? Не верил он ни единому слову продавца, но спорить не хотелось. Пол бустекал пот, знойный воздух обжигал ноздри. Дядя Гриша улыбнулся. Он взял пластинку и открыл дверь подсобки. Оттуда дохнуло жаром. Калинин сказал. «Вы-то сами соблюдаете правила?» «Я их создаю!» Калинин махнул рукой и побрел к выходу. Нужно было глотнуть свежего воздуха. Он распахнул двери ларька и по пояс провалился в песок. Уделка исчезла. До самого горизонта тянулись барханы. По ним погонщики вели под верблюдов. Солнце таращилось с неба так, словно мечтало испепелить все живое. Калинин барахтался, пытаясь выбраться, но с каждым движением зарывался все глубже. Воздуха почти не осталось. Песчинки хлынули в рот, и тут Калинин понял, что лежит на пороге ларька. Из колонок играла скорбная восточная музыка, голова раскалывалась, жара канала Не хотелось даже разбираться. Он зашагал прочь. В голове поселился пчелиный улей. Калинин сел на кровати, спрятал лицо в ладонях. Вспомнил Даньку Туманова, посидел ки под музыку. Испуганно подбежал к компьютеру, включил. Все в порядке. На рабочем столе заветная папочка. «Красное лето». В ней 10 дорожек. Поставить, что ли? Проверить, как записалось? В дверь позвонили. В спальне завозился Игорек. На площадке стояла света. Позади нее улыбался мужчина в дорогой одежде. «Миш, привет! Как там, Игорек? Проснулся?» «Знакомься, это Егор!» — Калинин пожал руку, чувствуя, как в груди ворочается холодная змея. «Мы пройдем?» «Проходите!» Гости вошли, Игорек протопал из спальни в ванную. По пути пожал руку Светиному начальнику, улыбнулся. «Как съездили?» «Круто! По реке сплавились, на квадроциклах погоняли, в веревочный парк зашли, твоя мама чуть не сорвалась!» Прогудел Егор, по коридору разливался запах его одеколона. «Круто!» — впервые Калинин увидел, как у сына горят глаза. «Но тебе еще рано так отрываться. Небезопасно. Подрастешь — возьмем с собой». Заметано. Сын скрылся в ванной. «Миш, может, мы пока чайку попьем?» Прежде чем Калинин успел возразить, Света сняла туфли. Егор с натянутой улыбкой проследовал за ней. Калинин поплелся за гостями, стыдясь старых обоев, скрипучих половиц, но главное — терпких запахов табака и севухи воцарившихся на кухне. Поленился вчера, не прибрался. В раковине возвышалась гора немытых тарелок, из мусорного ведра торчали бутылки, с пепельницы на столе валились бычки. «Как голова? Не болит?» Света зажгла конфорку, поставила чайник. «Да я выпил-то». «Я вижу. Не при Игорьке хоть? Узнаю, что он с тобой тут?» В голосе жены на мгновение прорезались стальные нотки. «Да что ты! Он, как Даньку увидел, сразу на улицу драпанул!» «Даньку?» «Ну да. Туманова. Ты его не знаешь, мы с ним недавно познакомились». «Быстро же ты друзей заводишь!» Света с Егором обменялись усмешками. Калинин сжал зубы. К чему эта экзекуция? «Кстати, Миша — музыкант». «Неужто?» «Правда, правда. Он столько песен знает. Цоя, Кинчева, Шевчука. Только поёт. В основном по пьяни». «Наверное, круто, если этим увлекаешься». Егор пожал плечами. «Я как-то к музыке никогда не горел. Фон и фон. Мне интереснее в бассейне поплавать, мышцы после офиса размять». «Умница!» «Игорь, ты там скоро?» «Сейчас, мам!» Сын шмыгнул в комнату, через пять минут вышел одетый, накидывая рюкзак. Еще через пять минут квартира опустела. Калинин сел за стол, спрятал лицо в ладонях. «Надо бы убрать в доме». Но не хотелось, не было смысла. Вот выкинет он мусор, отдрает квартиру до блеска, а что потом? Останется завод, на который он будет ходить год за годом, пьяные дружки вроде Дани Туманова. И музыка. Десятки исполнителей, многие из которых нужны только ему. И даже если сменить работу, окружение, то Свету Игоря уже не вернешь. Это не предательство. Просто они выбрали «лучшую жизнь». Мысли метнулись к пластинке, как к спасательному кругу. «Музыка всегда остается с тобой. Она не заставит платить алименты. Не сделает больно, но будет петь, когда ты захочешь». Калинин открыл морозилку, достал неприкосновенный запас. Две бутылки, покрытые инием. И направился к компьютеру. Словно на плаху. На ночной уделке кипела жизнь. Калинин шел между торговых рядов и не узнавал их. Пахло благовониями и восточными пряностями. Горячий ветер швырял в лицо песчинки. Палатки работали. Калинин подошел к одной. Бирка на джинсах гласила. «Подтянут попу, уберут жирок, превратят любого. На трусиках от нежелательной беременности. На пиджаке одежда для успешных и влиятельных. Все конкуренты умрут». Показалось? Или такой же был на Егоре сегодня утром? «Что присмотрел, сынок?» Старуха с лицом, напоминавшим печеное яблоко, вынырнула из-под прилавка. — Да я так... — У меня для тебя специальное предложение. — Спасибо, ни в чем не нуждаюсь. Калинин побрел дальше. Он почти прошел мимо книжной лавки, из глубин которой доносился непонятный стрекот. Но взгляд зацепился за название. «Мертвые души», том второй с комментариями автора. Что еще есть? «Талисман 3», «Гарри Поттер 20 лет спустя», «Демон!» — суровый лик, взиравший с обложки, привлек внимание. Калинин взял книгу в руки пролистал пару страниц. «Если купите, нужно будет через три дня перепродать», — сказал человек аристократичного вида, возвышавшийся по ту сторону прилавка. Говорил он громко, чтобы заглушить стрекотание. «И другой пусть тоже перепродаст». «Нет, спасибо. У меня мало читающих друзей». «И все же, что там стрекочет?» Калинин обошел лавку, заглянул в заднюю дверь, увидел длинное помещение с рядами столов. За ними сидели согбенные фигуры, сотни пальцев бегали по клавишам пишущих машинок и ноутбуков. «Здесь вам не цирк, нечего глазеть!» Охранник в серой форме заградил проход. Пришлось ретироваться. Калинин пошел вдоль изнанки рынка, заглядывая в окна палаток. В целом ничего особенного, люди разных возрастов и национальности что-то изготавливали. В одном из павильонов висел телевизор, который показывал мультик «Аладдин». Калинин остановился посмотреть. Сюжет отличался от диснеевского. В этой версии багдадский воришка призвал джина из фильма «Исполнитель желаний», пусть и мультяшного, но очень похожего на оригинал. «Желаю выбраться из пещеры!» «Исполнено!» — ухмыльнулся демон. То, что произошло дальше, нельзя было показывать детям. Челюсть Аладдина широко раскрылась, открыв двойной ряд клыков. Суставы вывернулись под неестественными углами, на пальцах выросли когти. Из-под лопаток выпростались два кожистых крыла. Чудовище, обезумевшее от боли, ворвалось в город, разрывая на куски невинных жителей. Калинин сглотнул жалочь, подкатившую горлу. «Заходите! Сейчас начнется самое интересное!» — позвал голос из глубины павильона. Присмотревшись, Калинин увидел плюгавенького старичка. В темноте глаза продавца казались черными пуговицами. «Нет уж, я люблю оригиналы». Калинин направился дальше. «Не сейчас, так в другой раз», — раздалось вслед. «Сюда все возвращаются». Нужно было выбираться из этого чертового места. Калинин пошел обратно, но дорога издевалась, заводила в дебри рынка. Ноги вязли в песке, которого было хоть отбавляй. Мимо проплывали палатки, продавцы провожали Калинина голодными взглядами. Вместо выхода перед ним вырос знакомый магазин. Внутри было темно, только из-под сопки лился красный свет. Калинин зашел внутрь, прищурился. Помещение, в котором он оказался, было звукозаписывающей студией. Сиденье звукорежиссера пустовало, лампочки на микшерном пульте тускло светились, окошко в рубке звукозаписи было темным. Калинин подошел к нему, щелкнул выключателем. Загорелся свет — Выхватил из темноты провода, развешанные по стенам, микрофонные стойки у дальней стены. В середине помещения сидел привязанный к стулу человек. Что тут происходит? Калинин дернул за ручку, но дверь не поддалась. Странный блеск привлек его внимание. Калинин вперился взглядом в стол, который не замечал раньше. Тот располагался в углу рубки. Свет отражался от инструментов, лежавших на нем неровными рядами. Щипцов скальпелей пил... Они были в засохшей крови. Бурые брызги покрывали пол и стены. Внутренности Калинина свернулись в тугой комок. «Что тут творится?» — раздался за спиной голос дяди Гриши. «Кто посмел сюда входить? Что ты здесь?» Телефон надрывался, вибрировал, чуть ли не кричал «Возьми трубку!» Калинин словно из зубочих песков выбрался из сна. Достал Нокию, сказал хрипло — «Слушаю». «Миша...» Света в кое-то веке разговаривала нормально. «Игорёк, у тебя?» «Откуда? Ты же его увезла вчера». Калинин кинул взгляд на настенные часы. 12 дня. Хорош же он дрыхнуть. А что?» «Сегодня вторник. Ты в запое? Почему трубку не берёшь?» Тратурила бывшая. «Наш сын пропал. Я вчера встала постель смята. Его нет нигде. Вечером не вернулся. Всех друзей обзвонила никто не видел». Света захлюпала носом. Ему шестнадцать. Вспомни себя в его возрасте. Вторник. Не может такого быть. Игорек не такой. Егор убедил, что он у тебя. Я к тебе ехать собралась. Все утро трезвоню, мне страшно. Что-то случилось. Мозг Калинина заработал в полную силу. Надо было позвонить двоюродному брату, который в структурах трудится. Пусть подсобит, своих на ноги поднимет. А с провалами во времени потом разберемся. «В морге больницы звонила?» «Еще нет». «Тогда оставляю их на тебя, я брата двоюродного наберу. Не переживай, найдем сына». На том конце повисла пауза. Калинин услышал, как кто-то хихикнул. «Не кто-то, а Света». Изумился он через секунду. «Песок в кровати. Представляешь? Вот и думай, откуда». «О чем ты?» В груди кольнуло, вспомнился ночной кошмар. «Миша, ты меня опять не слушаешь». Потом удивляешься, почему мы расстались. «Песок, — говорю, — в кровати. Я вернулась из Карелии, а в спальне такой бардак. Все утро убиралась». «В комнате Игорька?» «Какого Игорька?» «Да сына ж нашего». «Издеваешься, да? Пойми ты, наконец, аборт был единственным выходом. Ребенка мы бы не потянули. Да и Игорек, дурацкое имя. Хватит уже об этом». «Что?» «Все, давай, я на работу полетела. Чмоки-поки». Света повесила трубку. Калинин в ступоре смотрел на экран телефона. Под ложечкой засосало. Он пролистал справочник несколько раз, прежде чем понял, что номер сына куда-то запропастился. Света удалила. «Зачем я это делать?» Калинин уселся за компьютер, открыл соцсети, и горька у себя в друзьях не нашел. Поисковик показывал десятки игорей Калининых, но сына среди них не было. Аборт был единственным выходом, пронеслось в голове. Калинин кинулся к шкафу, вытащил альбом с фотографиями. Стал листать судорожно. Аквапарк, поездка в Турцию. Вот они отмечают пять лет свадьбы, а вот... Игорька не было ни на одном из совместных снимков. Калинин утер пот со лба. Кажется, мир сходит с ума. Он обзвонил родственников и друзей, но при расспросах об Игорьке те сочувственно замолкали. «Да, подкосил тебя ее аборт» сказал один из них. «Попробуй меньше бухать, лады!» И повесил трубку. У Калинина тряслись руки. Он закурил, свернул в браузера С рабочего стола насмешливо взирала папочка «Красное лето». «Только упадешь не ты», — вспомнил слова продавца. В бумажнике хранилась фотография горька сделанная совсем недавно. Калинин побежал в коридор, вытащил снимок, уставился на лицо сына, улыбающееся, родное. Изображение сразу же приобрело оттенок сепии, стало зернистым и просыпалось песком на пол. В пальцах осталась белая карточка. Сердце пропустило удары, из глаз брызнули слезы. Не продавец был обманщиком, а туманов. Не знаю, что там с реальностями, но у меня ничего не столкнулось. «Как же!» Калинин набрал Данин номер, но на том конце раздались лишь гудки. Он швырнул телефон в стену, перевел взгляд на экран компьютера. Навел мышку на папку «Красное лето», кликнул «Удалить». «Надо объяснить продавцу. Должен быть выход. Может, еще не поздно?» Калинин натянул джинсы и бросился обуваться. Воздух перед музыкальным магазином колыхался. С постеров песочного цвета ухмылялись красномордые мартышки. Калинин схватился за ручку, покрытую арабскими письменами, но обжегся. Чертыхнулся, обернул пальцы футболкой и открыл дверь. На него дохнуло жаром, словно из печки. Пот на лбу мгновенно высох, воздух обжег ноздри. У Калинина возникло ощущение, что кожа обварится, а голова лопнет от такой температуры, но он пересилил себя и вошел. Изнутри магазин был больше, чем снаружи. Потолок вырос под 3 метра, путь к прилавку казался бесконечно длинным. Ноги вязли в песке. С огромной витрины вместо музыкантов скалились бедуины с ребабами и бубнами в руках. Нарисованные верблюды вышагивали по барханам. По стенам расходились желтые трещины. Когда Калинин дошел до прилавка, то ощутил, что выжат досуха. Стойка выросла в размерах. Теперь она находилась на уровне его глаз. Не осталось ни колонок, ни CD-плеера, ничего, что намекало бы на принадлежность к цивилизованному миру. Лишь кувшин стоял на прилавке. Арабская вязь на нем мерцала свежим багрянцем. Продавец не показывался. Калинин заглянул за стойку. По песку сновали скорпионы. Дверь в подсобку была приоткрыта. «Эй, есть кто-нибудь?» В ответ тишина. Калинин стоял, задыхаясь от зноя. Скорпионов становилось все больше. Вскоре они покрыли песок однородной, колышущейся массой. Калинин решил было опереться о стойку и перемахнуть на другую сторону, но дверь в подсобку открылась, ее скрип потонул в скрижетании хитиновых панцирей — Дядя Гриша прошел по живому ковру. Он вырос в размерах и возвышался, словно гора над Калининым. Очертания огромного тела колебались. Калинин прищурился. Его зрение раздвоилось. Он видел татуированного старика с пирсингом на морщинистом лице. И в то же время тень, будто собранную из горячих углей. Огненные змейки пробегали по ней. Изо рта и носа вырывались клубы дыма. Из-за этих двух фигур, которые существовали параллельно в одном пространстве, горлу Калинина подступала тошнота. «А я ведь говорил! Мир держится на правилах! Вы нарушили их, и что из этого вышло?» Калинин слышал два голоса. дяди гриши и одновременно с ним шепот, говорящий на незнакомом языке. «Как мне вернуть Игоря?» «Сразу к делу? Что ж, хорошо!» «Я верну тебе, сына, но ты будешь работать на меня!» Дядя Гриша вырос еще больше. По телу теневого двойника пробегали огненные письмена. От исходящего от него жара кожа Калинина пошла волдырями. «Я согласен!» — нетерпеливо прокричал он. «Что ж, тогда...» Продавец протянул руку к кувшину. Один из постеров за спиной дяди Гриши изменился. На спине верблюда проявился человек с изогнутым мечом. «Да это же...» — Калинин пошатнулся. Увидев его изумление, дядя Гриша стал оборачиваться, но не успел. Всадник выпрыгнул из картины, замахнувшись мечом. Продавец отшатнулся, но недостаточно быстро. Лезвие потемняло, и тот, кто притворялся дядей Гришей, окончательно отбросил маскировку. Больше не было ни тени, ни старика. Исполин, сотканный из дыма и огня, зарычал и метнулся в подсобку, зажимая рану на груди. А Туманов, который ничем не напоминал давешнего пропоицу, приказал Калинину «Бери кувшин! Быстро!» Выдернув себя из ступора, Калинин схватил кувшин, охнул, чуть не уронив, ну и тяжелый, зараза. Дверь в подсобку осталась приоткрытой, от чудовищного рева затрясли стены. «Если Туманов убьет продавца, что станет сыном?» Калинин перелез через стойку, рванул в подсобку по ковру из раздавленных скорпионов. Волосы на голове задымились. Он увидел звукозаписывающую студию из сна. В помещении было полутемно, лишь светились лампочки на микшерном пульте, а над окошком рубки горела алым табличка «Идет запись». Внутри двигались силуэты, раздавались крики боли. Держа кувшин наперевес, Калинин устремился к дерущимся. «Туманов орудовал мечом, как заправский боец». По сравнению со своим противником он казался лилипутом, но гигантское огненное чудище двигалось неуклюже. В тесной рубке ему не хватало места. Меч вошел в бок того, кто притворялся дядей Гришей, а трева заложила уши. «Не убивай его!» — крикнул Калинин, но было поздно. Туманов ловко обогнул монстра сзади, запрыгнул на загривок и почему не обжегся, и погрузил лезвие в исполинскую шею. У Калинина потемнело в глазах. Когда он пришел в себя, бывший друг деловито скальпировал продавца. «Неси кувшин!» Из раскрытого черри попалился ярко-алый песок. Калинин подбежал на автомате. Туманов выхватил кувшин, подставил горлышко. Красный поток шуршал по стенкам, уходил вглубь, словно в бездонный колодец. Чем больше песка вливалось внутрь, тем неприглядней становилось пространство вокруг. Подсобка сжималась на глазах. Провода падали с крючков рассыпались в пыль. Та же участь постигла стойки с микрофонами. Когда песок, наконец, и сяк, а от дяди Гриша осталась серая горстка. Калинин огляделся. Он находился внутри нежилой коморки, окна которой были наглухо заколочены. Ободранные стены, пыль и запустение вокруг — всего лишь заброшенный ларек. Неужели все, что он видел здесь до этого, было миражом? Туманов крепко прижимал к себе кувшин — Калинин заорал. «Идиот! Что ты наделал? Как теперь я спасу сына?» «Успокойся!» Джин всего лишь морочил тебе голову. «Джин?» Калинина словно обухом огрели. Тварь из дыма и огня, которая притворялась продавцом на блошином рынке. «Он самый!» «Тебя, дружище, развели как дурачка! За Джинов товар ты служил бы ему вечно!» «А что, Игорюк, у меня сын пропал! Реальности же столкнулись!» «Все в порядке с твоим сынишкой. Нет их иных реальностей. Дядя Гриша тебе лапши на уши навешал, а дальше артефакт свое дело сделал. Не вспомнил еще?» «Что вспомнил?» Внутри черепной коробки словно петарда взорвалась. Воспоминания расфокусировались, раздвоились. Вот он слушает истеричный монолог Светы и в то же время говорит с выключенной трубкой. Вот лицо Игорька осыпается с фотокарточки песком на пол, но когда Калинин вновь смотрит на снимок, сын улыбается ему. Две версии реальности спорили между собой. К горлу подкатило желчь. «Ты зачем втянул меня в это?» — отвлечься бы от голосов в голове. «Прийти в себя». «А потому что работаю на другого Джина?» «Он держит в заложниках мою семью, жену и дочурок». «Если откажусь устранять конкурентов, мои близкие умрут. Нужна была приманка. Когда джин начинает питаться, он становится уязвимым. Так что извиняй». «С тобой потом сочтемся». Калинин утер пот со лба и шатаясь, направился к выходу. Обернулся и спросил. «Так что, хэппи-энд?» «Для меня — да». «В смысле? Сыт по горло я твоими разборками. Игорька, пойду, проведаю» но с сыном ты вряд ли увидишься!» «Это почему же?» «Понимаешь, дружище!» Туманов поднялся. «Зачем ты развернул кувшин горлышком к Калинину?» «Раз дядя Гриша сыграл в ящик, должники его теперь моему хозяину служат. Я против тебя ничего не имею, но правило есть правило!» «Иди ты!» Калинин рванулся к выходу, но все вокруг заволокло красной пеленой. Он очнулся в знакомой студии. Цепь от ноги тянулась к ржавому крюку в стене. Руки сжимали красный греч. На пипитре были ноты. Заголовок гласил «Группа кино». 10 треков. 2012 год. Слова и название альбома придумай сам. Неподалеку расположился стол с пыточными инструментами. Рядом с ним стоял громила в маске. Он демонстративно поиграл щипцами и указал на микрофон. Вспомнился избитый, окровавленный человек, пластинка, якобы записанная после первой чеченской. Калинин всхлипнул, настроил гитару, воткнул джек и дал первый аккорд.